Глава 29 Проснулась я внезапно, когда драконы ввалились в дом, чтобы пообедать. Вздохнула, потянулась и хмыкнула. Информацию Эринола принесла полезную. Вот только согласится ли дракон? Ладно, обсудим потом. Выставив на стол все припасенное изобилие, я сослалась на головную боль и ушла в свой домик. Прилегла в кровать, прикрыла глаза, и мысленно позвала призрак. «Нинола, давай навестим графа!» В сон затянула, как в воронку. крестобаль не спал, он сидел в роскошной комнате, похожей на кабинет или небольшую библиотеку, и пил. Очевидно, количество спиртного было уже достаточным для появления призрака. «О, муженек! Я думала, ты занят подготовкой встречи, а ты бездарно напиваешься!» Я хохотнула, крутанулась на месте, рассматривая комнату, и поняла, что действительно переместилась в призрака. Белый полупрозрачный саван лежал складками на босых ногах, а слишком просторный вырез... Саван же! Его вообще-то на застывшее тело через ноги натягивают. Был аккуратно сколот у горла чем-то вроде броши. Не касаясь пола, я подплыла к зеркалу, полагая, что не увижу там ничего, кроме покрасневшего почти в приступе графа, но... Увидела. Действительно саван. Брошь в виде веточки флердоранжа. Такие, кажется, невесты носят. Босая. А вот волосы покрывалом спускаются до колен, добавляя мистического ужаса. И, кстати, я не просвечиваю. Почему? В голове раздался мягкий голос Эренолы. «Потому что нас двое!» «Так что, муженек!» – я хищно оскалилась и потерла руки приготовил мою комнату платье новые купил видишь как саван истрепался!» на глазах ткань покрылась пятнами и крестобаль завопил во всю глотку тут меня что-то дернуло но я не проснулась очутилась вместе с хихикающей реолой в каком-то непонятном темном месте где это мы шепотом спросила я тени так же тихо ответила неноло а так это граф там орёт «Слуг позвал, заставил их искать тебя по всему дому», – восторженно подпрыгнула барышня в саване «Побегай в стене», – посоветовала я. то Топ, отстонный шепот «Крестобаль зачем-то убил меня!» очень способствует очищению совести. Эринола унеслась, а я с долей облегчения проснулась. «После таких снов еще одну ночь отдыхать надо. Вот только коровки мои коровки!» Постанывая, встала с кровати, но сначала заглянула на кухню. Странно, все убрано, посуда помыта. Обычно Лейран не заморачивался уборкой, если я не просила. Артефакты, конечно, работали, но все равно нужно было все прибирать, накрывать, отмывать. Ладно, раз сегодня драконы молодцы, есть время перекусить. Я схватила блинчики и кусок окорока. Сживала, запила остывшим чаем в кружке. Хорошо. Теперь можно и в хлев. На этот раз Лайран не ушел к лошадям. Ходил рядом, менял коровам подстилку, набивал кормушки сеном, ставил ведра с теплым пойлом. Поглядывал как-то хмурый, почти обреченно. Что у него там в голове творится, как бы узнать. Вечером, когда драконочка наконец угомонилась, дракон сам взялся мыть посуду, убирать по местам продукты и даже пообещал подтопить печь в моем домике, про которую я просто забыла из-за чехарды с короткими визитами к графу Крестобалю. «Я тогда в баню схожу», — обрадовалась я. Заскочила в свой домик, взяла чистую рубашку, простыню, кусок ткани, чтобы прикрыть мокрые волосы, и в припрыжку помчалась туда, где тепло и много горячей воды. Вообще, посмотрев на себя в большое зеркало, я решила, что слишком себя запустила все эти хозяйственные дела. Я привычно взвалила на себя воз, забыв о том, что я не пожилая женщина, а юная девушка на пике красоты и юности. Чтобы вернуть то блаженное ощущение, которое охватило меня, когда я поняла, что вновь молода и прекрасна, я разорила запасы эльфийки. Не просто мыло для тела и травы для полоскания волос, о нет. Я позволила себе всё. Нежнейшее шелковистое мыло с лепестками речной кувшинки. Оно пахнет тонко и сладко, а кожа начинает блестеть и на ощупь похожа на лепесток этого самого упругого и нежного цветка. Шампунь для волос. Называется не так, но смысл тот же. Густая мазь совсем не пенится и тяжело ложится на волосы плотно. Зато после смывания волосы шелковисто щекочут кожу и ощущаются легким невесомым облаком. Руки вот тут сложно. Пришлось сначала долго держать их в горячей воде, отмачивая мозоли, потом мазать специальной размягчающей пастой и тут же быстро смывать. Только после этого я взялась наносить крем на все тело. От пяток до лба. Тонким ровным слоем. Крем этот почему-то назывался свадебным, хранился в баночке из серебра и стоил, судя по записям, 5 золотых за баночку. Продавать я его опасалась, а вот на себя потратить решилась после взгляда в то самое ростовое зеркало. Но не дело благородной барышне выглядеть замарашкой. Умастив себя, побаловав от души, я присела на лавку расчесать и подсушить волосы. Вообще, надо бы уже спать идти, но в инструкции к свадебному крему говорилось дать впитаться, потом одеваться. Так что я, полуприкрыв глаза, Сидела в тепле бани плавно водила гребнем по шелку волос. Когда распахнулась дверь, я даже подпрыгнула. А за ней стоял Лейран.